как они теперь защищают помещиков и охраняют их землю от крестьян, как сажает в каталашку крестьян за то, что они потряхивают барину помещик. Вот и отдали они землю и волю не мужикам, а барину. Говорили вы одно, вышло другое. Одним словом, как говорится, некрепки вы задом слово своего не держите а большевики за рабочих людей стоят. Разве мы, крестьяне, не те же рабочие люди? Разве рабочий не из крестьян вышел? Вот они, большевики-то, не заговаривают зубы, а по-рабочему и говорят крестьянину, не верь обещаниям, опять тебя обманут, как не раз бывало. Царя свергли, свергай его опору помещиков, забирай его земли сразу без промедления и крышка. Кто же, господин офицер, стоит за мужиков и сары или большевики? Я, как крестьянин, скажу, верю больше большевикам и Ленину. И у нас в армии выботы сары разве не помогают его устанавливать старый режимные порядки? Мы солдаты чувствуем вашу волю на своей шкуре за одно то, что мы говорим правду о войне, затеенной царём, капиталистами, Антантой, нам грозят арестами, судом, а на фронте даже расстрелом, и это по приказу Сэра Керенского. Тайные договоры не раскрыты, и теперешнее правительство, как и при царе, стоит за продолжение войны, а большевики говорят передать власть советам, и войне тогда конец. сказал я горячо о нашей большевистской партии, как единственном защитнике рабочих, крестьян и солдат. Солдаты хорошо одобрительно отнеслись к моей речи, особенно наша бедняцкая часть солдат. Но чувствую я, что не сумел я разбить этого офицеришку насчёт этой самой гегемонии диктатуры пролетариат. Пороху не хватило хотя крепко сказал о рабочем классе, который первым боролся и борется с главным врагом народа, с капиталистами и помещиками. А когда я сказал, что пролетариат это мы сами, солдаты, бедняки, крестьяне и батраки, порядочная часть собрания меня поддержала и горячо аплодировала. Одним словом сказал он в заключении Нам бы малость потучиться по политическому образованию, и тогда против меня не то, что этот офицеришка и ээришка, никто из наших противников не устоит. Таких агитаторов с обороткав, захватывающих душу боевых, преданных партии и революции Ленину, у нас в своей организации было немало. Нужно было как можно быстрее поднять их уровень, обогатить их природный ум минимумом знаний. Мы в первую очередь ускоренными темпами организовали клуб, при нём читальню, библиотеку. Клуб был небольшой, помещение мало вместительное, но он играл большую роль. Это был сборный пункт, куда приходили солдаты, члены партии, сочувствующие Устраивали мы там собеседования, вечера вопросов и ответов, лекции и доклады по текущим политическим вопросам, но это, конечно, не могло решить основную задачу повышения уровня наших кадров. Поэтому мы со всей силой и напористостью навалились, именно навалились на организацию курсов и при решающей помощи и под руководством депутатов городского комитета партии организовали курсы агитаторов-солдат. Нашим современным коллегам трудно представить себе наши условия по сравнению с современными удобствами. У нас не было ни учебников, ни готовых программ, ни готовых преподавателей, ни даже помещений. Нам пришлось и стало создавать на пустом месте, и всё-таки мы с исключительными скоростями создали курсы, сыгравшие, скажу без преувеличения, огромную роль не только в подготовке агитаторов, но и ставшие как бы организационным центром общего подъёма партийной работы в гарнизонах